Глава 30. Только вернувшись в номер, она понимает, насколько устала. Элин трёт глаза. В затылке зарождается головная боль. Она открывает бутылку с водой. Пузырьки с шипением поднимаются к горлышку. Элин наливает себе стакан и делает большой глоток. Ей нужно отдохнуть, но она никак не может выкинуть из головы снимки, которые показал Айзик. Что это значит? Элин опускается в кожаное кресло у окна, берёт телефон и набирает в Гугле Лукас Карон. Но прежде чем узнать результат, видит имейл от Анны, старшего инспектора её бывшего участка. Элин, ты не ответила на моё прошлое письмо. Не хочу тебя торопить, но к концу месяца нам нужно принять решение. Позвони, если захочешь поговорить. Элин несколько раз пробегает глазами по строчкам, а потом выкидывает их из головы и возвращается обратно в браузер к Лукусу Корону. В результатах поиска появляется куча статей, биографии из Википедии, многочисленные заметки из деловой и отраслевой прессы. Элин переходит к следующей странице. Новый список статей. Среди них результаты спортивных состязаний, его участие в марафонах и лыжных гонках. Спорту он явно уделяет не меньше внимания, чем карьере, понимает Эллен, и добился успеха, судя по заголовкам. Что стоит за брендом? За последнее десятилетие Лукас Корон занял особое место в гостиничном бизнесе Швейцарии. За рождение империи. Как возвращение Лукаса Корона к минимализму трансформировало гостиничный сегмент класса люкс? Владелец отеля и хиппи. Как ежедневные занятия йогой помогают Луке Скорону оставаться на вершине. И наконец, самый последний. Вершина. Попрощаемся с традиционным шале. Новый минимализм. Почему Лука Скорон обращается ради вдохновения к прошлому? Элин кликает по второй статье. Сразу привлекает внимание фотография. Лука Скорон сидит, скрестив ноги на диване в вестибюле Вершины. Он расслаблен. широко и непринуждённо улыбается. Но даже на этом более официальном снимке он выглядит скорее как человек с обложки журнала для альпинистов и туристов, чем как бизнесмен. Он в потёртых джинсах и толстовке на молнии, подчёркивающей мускулистую фигуру. Растрёпанные тёмно-русые волосы падают на лицо, борода аккуратно пострижена. Элен непроизвольно начинает трясти ногой. Что-то не складывается. Его расслабленный вид не стыкуется с дизайном отеля. Просматривая текст, Эллен натыкается на несколько цитат. «Я всегда предпочитаю иметь дело со зданиями и с историей, которые просят о них рассказать». «История вершины» началась с санатория моего прадеда, поэтому этот проект для меня особенный. Я всегда мечтал возродить это здание. В детстве я рассматривал его, представляя, как оно воспрянет в виде чего-то нового». И дальше в статье говорится. «В девять лет Лукас начал возводить здание из всего, что попадается под руку. Я строил из лего и еды, которые мне давали в больнице. Наверное, именно в больнице и зародилась моя любовь к зданиям, к архитектуре. Я поклялся, что когда поправлюсь, то буду выжимать из каждого дня по максимуму». «В больнице?» Эллен просматривает остаток статьи и находит абзац с объяснением. Лукас родился с пороком сердца под названием ДМПП, дефект межпредсердной перегородки, то есть с отверстием в сердце. Это заболевание успешно лечится хирургическим путём, но в детстве Лукас много времени лежал в больнице. Теперь всё начинает проясняться. Лукас корон из тех, кто стремится что-то доказать окружающим умственно и физически. А ещё Он один из тех, кто ломает границы, и фраза «И я буду выжимать из каждого дня по максимуму особенно это подчёркивает. Элин понимает, что именно заинтриговало Лору, смесь делового образа жизни и богемного, но это не объясняет, зачем она сделала те фотографии. Возвращаясь к результатам поиска, Элин бегло просматривает список. Внизу страницы она замечает ссылку на блог на английском с провокационным заголовком: Как швейцарские застройщики уничтожают собственные города. Элин кликает по ссылке. Содержимое соответствует заголовку. Это обзор разных застройщиков, включая Лукаса Её взгляд привлекают комментарии внизу: издевательные замечания о Лукасе и Короне и Вершине, оскорбительные реплики по поводу дизайна и о самом Лукасе. Якобы он заявил: "Я буду делать только то, что хочу, и к чёрту всех, кто стоит у меня на пути". Ещё там обсуждается исчезновение Даниэля, его личные и деловые отношения с Лукасом, в основном сплетни. Обвинения в кумостве, слухи о том, что Лукас был готов выкинуть его из проекта. По-прежнему заинтригованная, Эллен вбивает фамилию Лукаса в твиттере и с удивлением обнаруживает, что его упоминают в сотнях твитов, в основном в негативном ключе. Она слышит, как щелкает дверь. «Уилл, что ты там читаешь?» Уилл подходит к ней и кладет телефон на стол. «Статью о Лукасе Короне». Айзек только что показал мне фотографии. Лора его снимала. И похоже, он не знал, что его снимают. Элен, это тебя не касается. Если она не появится к вечеру, пусть Айзек ещё раз позвонит в полицию. Предоставь это ему. В его голосе слышится какая-то странная нотка, холодное равнодушие. И не только. Его глаза, они пусты, ничего не выражают. В панике замечает Элен он отдаляется от неё и по её вине хуже всего то, что Элен знает, как это исправить, достаточно сказать то, что он хочет услышать, что она готова пойти навстречу его желаниям, но это будет неправда. Она не готова. Не готова менять свою жизнь, пока не узнает, что случилось с Сэмом. Словно глубоко внутри что-то заклинило, сломалось в день его смерти, как зацепившаяся за ветку петля тарзанки и вечно тянет её назад. Уил подходит к шкафу и натягивает через голову свитер. Знаешь, переодеваясь, я размышлял над тем, что сказал раньше. Пожалуйста, Элен. Я хочу уехать. Но как только сможем. И ещё вот это. Уил протягивает свой телефон. Не хочется застрять здесь надолго. Надвигается серьёзная буря. Элин изучает экран. К альпом приближается сильнейшая снежная буря. На итальянском курорте Червинья закрыли все подъёмники, потому что ветер слишком сильно раскачивал кабинки. За ближайшие двое суток выпадет 2 м снега. Я не могу уехать, Уилл, не сейчас. Не можешь или не хочешь? Уилл садится на кровать и смотрит на Элин, недоверчиво прищурившись. Элин, мне кажется, ты не слушаешь меня. На Элин накатывает паника. Видимо, придётся ему сказать, почему она приехала сюда на самом деле, иначе она рискует его потерять. Не могу. Она опускает стакан. Я приехала сюда не для того, чтобы наладить отношения с Айзиком. Я хочу выяснить правду. Правду? Вот оно что, оказывается. Чего еще ты не договариваешь? Дело в Айзике. Ее голос дрожит. Я думаю, это он убил Сэма. Вот почему я беспокоюсь за Лору. Я знаю, на что он способен.